А между тем, среди немногочисленного населения этой отныне отделенной от всего мира и забытой долины, болезнь продолжала свое дело. У взрослых зрение ухудшилось, и они стали передвигаться ощупью. Молодые еще видели, но все казалось им очень тусклым. Дети же, которые у них рождались, не видели вообще. Но жизнь в этой потерянной для всего мира обрамленной снегами чаше была довольно легкой. Не было там ни шипов, ни колючек, ни вредных насекомых, ни диких зверей. Прижились там и размножились только благородные ламы, которых привели с собой поселенцы, прогнав их через горные перевалы и по глубоким ущельям, по руслам высохших рек. Слепота наступала постепенно так что они едва ли поняли значение той утраты, которую понесли. Незрячую молодежь, слабовидящие и старшие, водили по долине, пока те досконально ее не изучили, так что, когда свет для всех окончательно померк, народ продолжал свой жизненный путь. У них хватило даже времени на то, чтобы научиться вслепую контролировать силу огня, которые они аккуратно разводили в сложенных из камня печах. Изначально это были довольно примитивные люди, которых лишь едва коснулась испанская цивилизация. Не знавшие грамоты, они, однако, сохранили традиции древней перуанской культуры и забытой философии Перу. Одно поколение сменялось другим. Многие вещи были забыты, многие изобретены. Традиции «Большого мира» из которого они пришли, покрылись налетом сказочности и неопределенности. Во всем остальном, кроме зрения, они были способными и сильными. По воле судеб родился в их среде человек с оригинальным складом ума, способный убедить и повести за собой других. За первым последовал и второй. Ушли из жизни и они, оставив за собой след, а небольшая народность стала расти по численности, повышался ее общий уровень развития. Встававшие перед людьми социально-экономические проблемы успешно разрешались. Одно поколение сменялось другим.